Глава 35. фокусы внимания. Как обходиться с самым ценным ресурсом? Вы сидите в ресторане. Взгляд скользит по меню. У вас есть выбор между предложенным меню дегустационных сюрпризов и самостоятельно заказанной последовательностью блюд по обычному меню. Вы быстро замечаете, что индивидуальная комбинация из закусок и основных блюд Получается явно дороже предложенной в дегустационном меню, куда включены еще и вина. Стало быть, это вы и заказываете. Хороший выбор, улыбается вам официант. Большинство делает именно так. Затем действительно начинается череда блюд. Легкая закуска, четыре вида фуагра, отварная форель со спаржей, пирог какао-саварин с клубникой, мясо косули, вариация из сыра и горчицы с инжиром, равиоли с рикоттой и черемшой, в промежутках лимонный щербет, далее утиная грудка, баклажанные ньюки и сладкое мясо. Одно за другим, и конца им не видно. Ко всему этому самые разные вина, скорее всего, в случайной последовательности. После двух десятков перемен блюд вы просите счет. Еще никогда вы не ели так много. Так много и так беспорядочно. Еще никогда вам не становилось так плохо. Еще один штрих к этому ужину, который происходил на самом деле, с точки зрения кулинарии, на вполне традиционном уровне, зато на немыслимом уровне в отношении приглашенных гостей. В нем принимали участие сплошь миллиардеры, в числе которых были Уоррен Баффет и Билл Гейтс. Гейтс спросил, Безадресно обратившись ко всем присутствующим. Какой фактор вы считаете самым важным для достижения желаемого состояния в жизни? Я ответил — целеустремленность. То же самое сказал и Билл. Очевидно, этот фокус, на немецкий его можно перевести как Aufmerksamkeit, по-русски «внимательность» или «внимание», играет важную роль. И в вашей жизни огромное решающее значение имеет Фокусировка внимания. Тем удивительнее, что мы вместо того, чтобы сосредоточить его на имеющемся меню, постоянно с утра до вечера полагаемся на меню информационных сюрпризов, которые составляют другие люди. Электронная почта, сообщения и картинки в социальных сетях, СМС, твиты, новостные колонки, новости со всего света, гиперссылки в документах, Видеоклипы на сайтах и рекламных счетах, везде, куда не бросишь взгляд, в аэропортах, на вокзалах и на бортах, проходящих мимо трамваев, все бурлит, булькает. Они бьются за наше внимание. Без передышки нас развлекают и привлекают иной раз банальными, но иногда и захватывающими историями. Нам предлагают разные вещи, нам льстят, нам поют дифирамбы. и мы чувствуем себя, ну, немножко как короли. Но, говоря по правде, нам следовало бы ощущать себя управляемыми рабами. Все эти предложения — не подарки, а грабежи, не выигрыши, а потери. Их не отдают, а что-то в обмен отнимают. Сообщение в instagram, несмотря на всю его красоту, — это отъем кое-чего. Срочное сообщение — отъем. Имейл e большей частью тоже отъем. Каждый раз, открывая сообщение, мы оплачиваем его своим вниманием, своим временем или даже деньгами. Внимание, время и деньги — три важнейших ресурса. Время и деньги нам лучше известны. Есть даже такая наука, которая занимается именно временем и деньгами. Они там именуются труд и капитал. А вот что такое внимание, мы практически не понимаем, хотя на сегодняшний день это ценнейший из трех ресурсов, самый важный для достижения успеха и главный для ощущения счастья. К сожалению, в отношении собственного внимания мы систематически совершаем ошибки. Как их избегать? Далее мои самые важные рекомендации. Первое. Не путайте всякие новости с тем, что действительно важно. Любая новость, будь то продукт, мнение или известие, желает быть увиденной и услышанной. Чем громче шумит мир, тем громче должны кричать новости, чтобы потребители их заметили. Не воспринимайте этот шум всерьез. Большая часть того, что подается как нечто революционное, совершенно не Самые громкие новости в наши дни – Легко принимаются за реальные события, хотя они таковыми не являются. Второе. Избегайте всего, что вам предлагают бесплатно. Все это по определению фокусы с отвлечением внимания. Эти вещи финансируются рекламой. Почему вы должны добровольно заглатывать эту приманку и попадаться на удочку? Третье. Обходите стороной все, что называют масс -медиа. картинки движущиеся картинки, а в скором будущем и картинки виртуальной реальности. Все это привлекает внимание и подстегивает ваши эмоции, ускоряя их проявление. А это значительно ухудшает качество ваших решений. Лучше всего потреблять и усваивать информацию в письменном виде, а именно в документах, где содержится как можно меньше гиперссылок, то есть информацию из книг. Четвертое. Имейте в виду, что внимание нельзя разделить. В этом его отличие от денег и времени. Внимание, которое вы уделяете соцсети в своем мобильнике или планшете, вы отнимаете у человека, который сейчас перед вами. Пятое. Действуйте с позиции сильного, а не слабого. Если вам преподносят нечто, о чем вы не просили, вы автоматически оказываетесь в слабой позиции. Почему рекламщик? Журналист или френд в сети должен решать, на что вам следует обратить внимание. По всей вероятности, реклама porsche заметка о новом твите Трампа или видео про забавных щеночков вовсе не то, что способствует вашему развитию или делает вас более счастливым. Философ Эпик Тет и без instagram еще две тысячи лет назад понял следующее. Если бы первый встречный получил право совершать насилие над твоим телом, тебя бы это унизило и обескуражило. Тогда почему же тебе не противно предоставлять первому встречному право на насилие над твоим внутренним состоянием? К сожалению, в нашем мозгу эволюционно заложена необходимость быстро реагировать на мельчайшие изменения, которые происходят вокруг. Там паук, тут змея. В древние времена подобная чувствительность была необходима, чтобы выжить. Но сегодня именно она мешает нам выстоять под перекрестным обстрелом современных приманок и стимулов. Правильная стратегия поведения в отношении современных средств массовой информации не является для нас врожденной. Это знание невозможно получить, если пользоваться интернетом. Поэтому, как указывает легендарный Кевин Келли, Необходимо учиться управлять новыми информационными технологиями, усваивать, как с ними следует обращаться. Кевин Келли, американский журналист, считается одним из ведущих мыслителей современности. Как вы учились читать и считать? Просто немного пообщавшись с теми, кто умел это делать? Нет. Вы потратили годы на то, чтобы овладеть этими навыками. Вы старались и упражнялись. Сознательно. Вот и теперь вам потребуются такие же интенсивные тренировки, чтобы научиться работать с информацией, с интернетом и разного рода известиями. И как быть внимательным, этому тоже нужно учиться. Еще один аспект – внимание и счастье. Что между ними общего? Все. То, как вы распределяете свое внимание, определяет ваше счастье, пишет психолог Пол Долан. Одни и те же события в жизни, позитивные и негативные, могут слабо или сильно влиять или совсем не влиять на ваше ощущение счастья, в зависимости от того, как много внимания вы им уделяете. Вывод. Вы всегда живете там, куда устремлено ваше внимание. При этом не важно, где находятся молекулы вашего физического тела. Каждый момент неповторим. Он случается лишь однажды. Тот, кто сознательно фокусирует и использует свое внимание, получает от жизни больше. Будьте критичны, строги и осторожны, когда речь заходит о приеме информации. Не менее критичны, строги и осторожны, чем когда вы принимаете пищу или медикаменты.